Вместе с землей. Три дня лил дождь и смыл весь снег. Ёжик с медвежонком раньше думали, такого не может быть. Но такое было. Потом ударил мороз. Деревья лопались и кричали, но ёжик с медвежонком ничем не могли им помочь. Птицы замерзали на лету. Земля была каменная, а ночью высоко в небе зло блестели звезды. потом опять пошел дождь и лес стоял полный тумана и пахло землей ипалой листвой как р а н н е й осенью ежик с медвежонком шли по лесу и не верили своим глазам много деревьев переломилось пополам и теперь в разные стороны торчали их белые кости как страшно шептал ежик медвежонок молча шел рядом медвежонок молчала только вертел головой а правда что мы летим мы крутимся вдруг спросил он не знаю сказал ежик дед говорил земля круглая она крутится медвежонок показал лапой и летит в темноте как же в темноте сказал ежик а солнце не знаю сказал медвежонок и крутится ага волчком а куда летит этого и дедушка не знал нет погоди Он говорил, она крутится вокруг солнца. Один раз обкрутится, и пройдет год. — А кто же ее крутит? — Не знаю, — сказал медвежонок. — Только когда она крутится вокруг себя, она поворачивается к солнцу то одним боком, то другим. — Что ж ты мне раньше не сказал? — обиделся ежик. — А что было бы, если бы я тебе сказал раньше? — Я бы знал, — сказал ежик. — Ну и знал, ну и что? Как что? Я бы смотрел, примечал. — Земля большая, — сказал медвежонок. — Этого сразу и не заметишь. Но дедушка знал. Они вышли на свой любимый холм. Река лежала под сизым льдом, и это было ни на что не похоже. Река подо льдом, а вокруг ни клочка снега. — Вот встань сюда, — сказал медвежонок и свел ежика с вершины холма. — Стой здесь, я сейчас. И перебежал на другой склон. «Ты меня видишь?» «Нет», — сказал ежик. «А теперь я буду подниматься». И медвежонок стал подниматься к вершине. «Вижу!» — закричал ежик. «Уши!» «Что я, заяц?» — крикнул медвежонок. «У меня же уши по бокам». «И голову по самую макушку!» — крикнул ежик. «Ну вот, так появляется солнце!» — важно, — сказал медвежонок. «Так оно восходит!» — Это мы с тобой сто раз видели, — сказал ежик, и тоже поднялся на вершину холма. — Я сейчас был солнцем, — сказал медвежонок. — Я восходил. — А на самом деле это не солнце всходит, а мы вместе с землей к нему нагибаемся, понимаешь? — Нет, — сказал ежик. — Если бы мы могли наклонить немного к реке холм, я бы встал, где стоял, а ты у реки. И я бы тебя увидел, как мы по утрам видим солнце. — Погоди, — сказал ежик. — Давай сначала. — Значит, я стою у реки, я солнце. — Ага, — сказал Медвежонок. — А ты стоишь там, где стоял, на том склоне. — Правильно, — сказал Медвежонок. — Ты, Медвежонок, я солнце. И если б холм наклонился, ты бы меня увидел, как мы по утрам видим солнце. — Верно, — обрадовался Медвежонок. — Меня дед в с ю лето учил. — А ты сразу понял. — з весь лес вокруг и река и лес за рекой были т и х и и туманны как тихо сказал ежик неужели мы крутимся и летим они тихонько спустились с холма летим сказал медвежонок и никто там во тьме о нас не знает и мы ни о ком не знаем сказал ежик это потому что земля большая а дедушка говорил тьма еще больше как грустно — вздохнул ежик. — Еще бы, — сказал медвежонок. Они шли, и вокруг пахло осенью. — Вот придем домой, — сказал медвежонок, — затопим печь, сядем, будем глядеть в огонь. — Заварим чайку, — сказал ежик. — Ага. — С мятой и брусничным листиком, — подхватил медвежонок. — Знаешь, какой брусничный листик? — Погоди, — сказал ежик. и тут они увидели птицу. Она, как живая, лежала, раскинув крылья, и будто все еще летела, летела, и не знала, что лежит на земле. «Замерзла», — сказал медвежонок. Ежик ничего не сказал. «Надо ее похоронить», — сказал медвежонок. Сбегал за лопатой, и они вырыли ямку на самой макушке холма, и медвежонок осторожно принес птицу. — Здесь ей будет хорошо, — сказал медвежонок, и засыпал птицу землей. — Нужен камень, — сказал ежик. Прикатили от реки большой голый валун, ежик сбегал за угольком и нацарапал. — Здесь лежит птица. Она вместе с землей летит во тьме. А ночью пошел дождик, и к утру от надписи ничего не осталось.